Она наняла некую роковую женщину, на которую муж не клянул, и это явилось последней каплей. Жена окончательно уверилась, что он ей изменяет, но не с женщиной, а с мужчиной. Вяма уже ничем не могла ей помочь. Психолог в этом случае бессилен, здесь нужно серьёзное психоаналитическое лечение. Так что она отправилась к мистеру Холмсу, коллеге-специалисту. С усилением ветра появились и новые пациентки. Нестабильность в природе сопровождается нестабильностью душевного состояния. Яма с головой погрузилась в работу, и её отношения с Мартином снова отошли на второй план. Эстрелия, поездка в Сомали принесла облегчение. То, чем она занималась 12 дней, заставило её намного и посмотреть другими глазами. Она больше не думала каждую минуту об Анхеле. не жила лишь надеждой на встречу с ним. Она познакомилась с Найру Хатаком, лауреатом Нобелевской премии мира, который провел в тюрьме 15 лет, несправедливо осужденный белыми. Он родился в Кении и принадлежал к племени Кикую. Всего в жизни он достиг сам и теперь был известен всему миру своим пацифизмом, терпимостью и гуманитарной деятельностью на африканском континенте. Эстрелья вернулась, словно окрылённая, но её энтузиазма хватило ненадолго. Теперь она приходила в часовню Ангелов-хранителей каждый вечер. Без воспоминаний было невозможно жить, она даже не позвонила в Яме. Ей всё ещё было стыдно за свою неудачу. Те немногие силы, что у неё ещё оставались, она отдавала работе, стараясь, чтобы коллеги не заметили её страдания. По вечерам вместо того, чтобы принимать ледяную ванну, она учила наизусть стихи, которые Анхель написал для неё на раковине. Она прочла их уже после того, как он сбежал в тот памятный вечер и потому не успела сказать ему, что стихи прекрасны. И сейчас каждый вечер она повторяла полные страсти строки, выведенные очень изящно, пока не засыпала с зажатой в руке раковины. Она долго сидела, вздыхая на скамейке в парке Вздохов, отыскивая глазами ангеля, кидающего кусочки хлеба случайно залетевшей в парк чайке, но его в парке не было. Правда, однажды Эстрелья показалось, что она видит его. Она бросилась в догонку, долго кричала: "Анхель, Анхель!", но он не обернулся. "Ну, конечно", подумала она, "у него же другое имя". Она взяла его под руку, заставив повернуться к ней, и обмерла от стыда. Это был не ангел. Мужчина успокоило стрелью, но ему стоило труда разжать вцепившуюся в него руку. Он мерещился ей повсюду: в такси, в метро, в ресторанах, в супермаркете. Она не могла выбросить его из головы, сколько ни старалась, а Мартин после поездки на остров Бура полностью уверился, У них с вьямой нет будущего. Он считал, что сделал всё для того, чтобы вновь сблизиться с женой, и если из этого ничего не вышло, то это уже не его вина. Даже пережитое именно острое весь стихийное бедствие, он рассматривал как знак, указывающий на то, что не следует пытаться сохранить их брак, а нужно идти по новому пути. Теперь он знал, что нужно делать, но не знал как. Он не знал, как сделать первый шаг. Он не знал, какая она на самом деле Эстрелья. Они ведь были едва знакомы, и нужно было время, чтобы понять, ради чего он бросает всё и начинает новую жизнь. В глубине души он боялся остаться один. Он не знал, до какой степени зависим от жены. А ведь ему предстояло поменять то, что давала ему фияма, на то, что могла дать Эстрелья. Но он не сознавал, что для того, чтобы дарить любовь, нужно быть в мире с самим собой. Его отношения с Фямой не сложились, так как же он мог начинать отношения с другой женщиной? У него не было времени на то, чтобы проанализировать, от чего незадалась его семейная жизнь, потому что до появления Эстрели ему казалось, что всё в его жизни прекрасно. Но в тот день он проснулся с таким желанием любви, что едва явившись на работу, торопливо открыл ящик стола. в котором уже несколько недель лежало написанное Эстрелье письмо. Нужно только дописать несколько строк и отправить. Он не мог просто появиться перед ней после стольких дней отсутствия. Пусть сначала ее сердце коснутся слова, написанные на бумаге, так что за дело. Мартин распечатал конверт и начал перечитывать письмо, вычеркивая слова и добавляя фразы, и, в конце концов, разорвал написанное и принялся писать заново. Несколько часов он изливал самое заветное чувство, подбирал слова, искал точные формулировки, с удивлением, замечая, что из написанных им строк вставал новый, незнакомый ему самому Мартин. Перечитав потом написанное, он изумился, заметив, что давно выношенные мысли переплетались в его письме с новыми словами, свежими, только что родившимися. Ростки эти обещали, если им суждено будет попасть в благодатную почву, вырасти в огромные сильные деревья. Он никогда не подозревал в себе подобной глубины, часто намеренно играл в легкомыслие и преуспел в этом. Мартин не знал, что его письмок из Стрелья начал глубокой перемены в нём самом, что ему пришла пора стать совсем другим. Он услышал как в далекой часовне зазвонили колокола, созывая прихожан к дневной службе. Нужно подождать еще минут сорок, а потом пойти туда. Войти в часовню перед самым закрытием и положить конверт на скамью, где они обычно сидели. Если она придет сегодня, она найдет его письмо. Но тут Мартину принесли подборку последних новостей, потом позвали на неотложное заседание, и так прошел целый час. Когда наконец всё закончилось, он направился к выходу, и как только за ним закрылись двери редакции, бросился бежать, как отчаевшийся юнец, к часовне ангелов-хранителей. Хотя и был уверен, что уже опоздал, и теперь придётся ждать ещё целую вечность, чтобы передать письмо. Задыхаясь, Мартин добежал до часовни, толкнул тяжёлую деревянную дверь, и она подалась. Успел, часовня ещё открыта. Он вошёл, стараясь ступать как можно тише, но предательское эхо разнесло звук его шагов. Он был так взволнован, что забыл, на какой скамье они обычно сидели. И ему показалось, что скамейей стало больше. Поставили новые. Он поднял глаза, и ангелы с фресок указали ему точное место. Но если она теперь садится не там, если она вообще больше сюда не приходила, И что, если кто-то другой придёт раньше и обнаружит письмо? И всё же Мартин решил рискнуть. Он оставил Эстрелью ничего ей не объяснив, а потому ничего хорошего не заслуживал. Так размышлял Мартин, сидя на той самой скамье, где Эстрелья столько вечеров подряд плакала о нём. Он положил конверт на скамью,